Часть вторая. Мрак дрогнул. А и в некую пору будет каждому вору На Руси жить отменно негоже. Трофимов. Выйдет парень рабочий, И доволи охочий, он же. Глава первая. Дверь захлопнулась надолго. Пути Фильки и Амельки сплелись теперь довольно крепко.